Ксения Покровская «С отцом Александром я познакомилась весной 1966 года. Я услышала о нем от Дженни Барабанова и два месяца ездила в Тарасовку, присматривалась к нему. И весной 1966 года, наконец, мы познакомились. А в 1967 году мы уже там сняли дачу, точнее, в деревне Мурашки». На Богоявление 1968 года там крестился Сережа Хоружий. В начале 70-х мы снимали дачу в Новой деревне, а в 76-м уже сняли дачу в Семхозе. Такое тесное соседство продолжалось до 1980 -го года. В 1968 году отец предложил мне заняться иконописанием. Это была его идея, его инициатива. Он дал мне краски, коробочку с флакончиками, которыми пользовался сам, когда писал иконы. «Даже если только через пятнадцать лет ты напишешь хорошую икону», — говорил он, — «считай, что все удачно». В Семхозе висело несколько его иконочек, Иоанн Предтечи и другие. Его учила писать Мария Николаевна Соколова, которая знала его еще с тех пор, когда они в Семхозе жили во время войны с Еленой Семеновной. И как раз в тот день, когда он благословил меня писать иконы, к нему в Тарасовку приехал Солженицын. Он стоял на службе, и после службы отец мне говорит «А это знаешь кто? Солженицын». Моя мама умерла 8 июля 78 -го года в Семхозе. Они с отцом Александром были знакомы уже больше десяти лет, и брат мой у него крестился в 67 году. Мама по натуре, по воспитанию, была глубоко религиозным человеком. Но потом у нее все это перешло в чисто религиозное оправдание большевизма. Она была беспартийной большевичкой с соответствующими лозунгами. «Лес рубят, щепки летят». Потом, когда погиб мой брат Петр, когда стало ясно, что его наркомания добром не кончится, она стала пытаться обращаться к Богу. А потом, в 1977 году, летом, У нее был тяжелый инсульт, ее парализовало, и она здесь лежала, и мы ожидали, что она вот-вот умрет. Я решила, что конец близок, и попросила отца приехать, и ее пособоровать и причастить. Когда она попала в больницу, я приехала из семхоза, пришла к ней в палату, и первое, что она мне сказала, — Ты с отцом Александром? Привези, привези мне отца Александра. И он к ней через пару дней съездил. Тогда она первый раз причастилась в больнице. После этого мы ее забрали домой, она потеряла сознание. И после того, как она месяц лежала без сознания, без еды, без воды, на глазах высыхала, я приехала к отцу и говорю, «Ты знаешь, вроде мама умирает, приезжай, причасти, по собору». Он приехал, к ней подошел, подержал ладони над ее головой, повернулся и мне сказал, «Ты знаешь, она не умирает. Ей, конечно, очень плохо, но она не умирает. Я не знаю, что будет дальше, но вот сейчас она не умирает». Он даже не стал ее соборовать и уехал. Прошло еще дней десять, мама все в таком же состоянии, не ест, не пьет. И я думала, что уж теперь-то она, наверное, умирает. А в это время я делала работу для отца Владимира Рожкова. Он на Рижской служил. И я как-то раз ему говорю, «Я завтра не могу. Я завтра еду за отцом Александром, чтобы он маму пособоровал». А он... «Да что тебе ехать за отцом Александром? Я сейчас поеду и пособорую». И я пришла в некоторый ужас, потому что к отцу Владимиру мы относились, мягко говоря, скептически. Но он как-то очень энергично собрался, вскочил в машину, и мы поехали. И он ее соборовал. А к вечеру мама вдруг открывает совершенно ясные глаза, будто просыпается, и говорит... Я что-то проголодалась. Это был для меня совершенный гром среди ясного неба, так что я посрамилась, считая, что таинство зависит от священника, что лучше — хороший батюшка. Мама стала духовно оживать. Паралич, конечно, не прошел, и мы радовались, что она выкарабкивается. И вдруг в декабре, когда она уже подавала какие-то определенные надежды на выздоровление, погибает мой брат. Мы ей об этом сообщаем. И после этого она прожила еще полгода. Мы взяли ее летом на дачу в Семхоз, там у нее снова был инсульт, и отец приходил ее причащать. Однажды пришел, посмотрел, тоже вот так же подержал руку. «Да», — говорит, — «теперь она действительно умирает. И ты знаешь, она сейчас в очень хорошем духовном состоянии». «Я тебя умоляю, выкинь ты все эти шприцы, оставь ее в покое и дай ей умереть спокойно». Он ее причастил, и через неделю она умерла. Мой брат изжил свою жизнь. У него была последняя надежда — на выезд. Ему отказали. Он был наркоманом, все его друзья-наркоманы, уехавшие, как-то адаптировались, и все живы. Все оставшиеся погибли. И я как-то воскликнула. «Ну почему она не умерла осенью, а как-то ей Господь дал пережить эти жуткие полгода, смерть сына?» «Ничего ты не понимаешь», — сказал отец. «Она ведь за эти полгода молиться научилась. Для нее эти полгода важнее, чем вся прожитая жизнь. Она только и прожила, что вот эти полгода. Господь дал по благодати. Чудом она осталась жива. Ей надо было пережить эту смерть сына». Отец Александр был категорически против моего отъезда. Кошмар! Я еду против его благословения. За полгода до его гибели, зимой, он мне сказал «Ну пусть Лева едет, а ты оставайся». Я даже возмутилась. «Ну что ты говоришь? Ерунду какую-то. Как это Лева поедет, а я останусь? Бред какой-то». «Нет», — говорит он, — «тебе настолько там нечего делать, и настолько тебе там будет плохо». А весной я опять с этой темой приехала, спрашиваю, ну, что делать? Он сел за стол, обхватил голову руками, помолчал и говорит, но ну, не вижу я тебя там, понимаешь? Я тебя там не вижу!» Но были случаи, когда он людей отпускал, жалея. Для меня, несмотря на занятость и востребованность, почти пустые пространство и время, ушедшие в никуда двадцать лет. Но мои дети об отъезде не жалеют. Владимир Сидоров Однажды, перебирая бумаги, я нашел сложенный пополам листок. Развернув его, я обнаружил строки, написанные рукой отца Александра Меня. «Дорогой Володя!» Эти слова напомнили мне один случай. Был летний воскресный день. Народу в новой деревне было много. Я по обыкновению часто забегал в церковный домик. У плиты стояла Мария Витальевна и готовила отцу Александру обед. Из своего кабинета вышел отец Александр и спросил. «Володя, можешь сделать мне в кабинет полку для часов? И чтобы внизу был крючочек вешать подрясник». «Хорошо, отец, сделаю», — ответил я. Тогда он протянул мне эту самую бумагу с эскизом и размерами полки и добавил. «Я заплачу». «Мне было неудобно», и я сказал, «но я могу и так сделать, мне было бы приятно выполнить ваш заказ». Батюшка ответил, «трудящийся достоин пропитания». Было это в 79-м году, перед Московской Олимпиадой. Я работал тогда в Новоспасском монастыре. Я попросил коллег, и мне прогнали доски через станок, нанесли рисунок, который придумал я сам, согласно эскизу и размерам. Мне хотелось сделать для отца что-то особенное, красивое. И эта полка до сих пор висит в его доме в Семхозе. Ее можно увидеть в кабинете, возле выключателя. Я долго делал эту полку, может быть, месяц или два, и помню, что кто-то ехал на машине в Семхоз, возможно, Сережа Бессарабский. Я принес эту полку, и отец Александр положил ее в багажник машины, чтобы отвезти в Семхоз, и протянул мне деньги. Я говорю ему, «Батюшка, «Мне неудобно брать у вас деньги. Примите это как подарок от меня, от моей семьи». Но на это он четко и категорично ответил «Нет, возьми, деньги тебе потребуются». А мы в это время снимали дачу и задолжали хозяину, по-моему, рублей пятьдесят. И мы с женой Аллы оказались в безвыходном положении и думали, гадали, где бы достать эти деньги». И вдруг отец Александр протягивает мне именно эту сумму одной бумажкой, не больше и не меньше. Это было в восьмидесятых годах. Стоял летний солнечный день. Я остался после службы и ждал отца Александра в церковном дворе с фотоаппаратом «Зенит», чтобы его сфотографировать. Батюшка вышел из домика на крыльцо. Во дворе никого не было. Я стоял возле ворот. Он вышел радостный. И, увидев меня, горе фотографа, улыбнулся. Я подбежал и попросил его задержаться. «Батюшка, подождите секундочку, я хочу вас снять». Он смотрит на меня и говорит, «Но ведь ничего не получится». «Батюшка, ну почему? Да я пленку засвечу». И когда я стал обрабатывать и проявлять пленку в своей домашней лаборатории, то к своему ужасу обнаружил, что этот кадр был засвечен. От фигуры отца Александра остался лишь слабый контур.